Глава 21. Василь а Василий Руть уверенно продвигался к своей цели, исполняя приказ своего командира, сотника Миколы Билова. Солнце, все больше пробивавшееся сквозь завесу туч, постепенно овладевало всем небосводом. Становилось жарко. Бешмет у казака взмок под черкеской Солба из-под края папахи стекали мутные капли соленого пота. От постоянного подъема в гору ступни ног отекли, и слегка давили на пальцы. «Горе не беда», — подзадоривал себя Василь, — «сейчас станет легче». Задание, которое он получил от Билова, необходимо было исполнить как можно быстрее. Горцы непредсказуемы. Враждебных племен еще достаточно бродило по горным дорогам Кавказа. И если кто-то из уцелевших жителей аула успел послать за подмогой, то повторный бой может закончиться для казаков не так успешно, поэтому нужно спешить оповестить коневодов и как можно быстрее привести коней в аул. Напряжение боя в ауле прошло давно, но легкое волнение оставалось. Мысли не могли собраться в единую цепь. В сознании пробегали картины схватки с горцами. Вот один упался трубленной Василем рукой и добитый им же кинжалом, подаренным еще дедом Трохимом. Вот второй горец, срезанный ловким ударом, шашкой на наотмашь слева-направо. Третий попался более ловкий и, судя по всему, опытный, но и с ним Василь не сплошал. Вспомнил, чему учили его дед Трахим и дядька Гамаюн, Увернулся удачно от очередного замаха, изловчился и нанес молниеносный ответный удар аккурат в яблока. яблоко. Черкарем прошла шашка, споров горло Абреку. Аллах Акбар только и просипел. Алая кровь из разрезанной сонной артерии, пульсирующей струей, выплеснулась наружу. Вытаращив глаза от неожиданности, горец схватился за горло, зажимая смертельную рану. Сделав еще несколько неуверенных шагов к Василю и поднимая шашку в ослабевавшей руке, он упал замертво, хрипя и поливая остатками крови землю, которую еще совсем недавно топтали его киархаши, чувяки из Софьяна, что говорило о зажиточности его хозяина. Завершению поединка Василь был особенно рад. Срубить более опытного врага для молодого казака всегда честь. Есть что деду Трохиму рассказать. Есть. Не позорь фамилию! Наказ на всю жизнь. Мысли обоя сменялись тоской по родной станице по деду Трохиму. Идти стало немного сложнее. Усталость давала о себе знать. Василь намеренно поднимался по более крутому склону, чтобы выиграть время. Но молодость снова проигрывала перед опытом. Рассчитывая на то, что по пологому склону подниматься дольше, Василь после посещения Дольмена рванул напрямки. Но без опыта хождения в горах ошибся в распределении сил и выдохся. Чуть в стороне показалась тропа, по которой он руть спускался, давяча со станишниками Каулу. Ни хмары, ни витра, взглянув в прозрачную синий небес, вздохнув, подумал Василь. Может, где-то чей недалеко оветь спасут? Спросил сам себя приказной. Водиться бы и спеть, да что съестного раздобыть. Молодое крепкое тело казака нуждалось в подкреплении сил. Решив сделать короткий привал, Василь осмотрелся вокруг. Метрах в двадцати красовался, раскинув в стороны свои огромные темно-зеленые листья горный лопух. Рядом примостился небольшой валун, вероятно, когда-то отколовшийся от скалы и скатившийся сверху. Ветры отшлифовали его, стерев острые грани. И теперь он был похож на каменное изваяние похожее на то, что видел Василию Дальмена. «Вот кстати!» — крякнул обрадованно казак, и, пройдя с десяток метров до валуна, с видимым облегчением уселся на ковер из густ растущего горного разнотравья, достигающего местами пяди высоты. Оперевшись спиной на ровный край каменюки, Василию стало откинул голову назад, снял папаху, вытирая ею пот с лица. Прислушался. Нет, не показалось. Еле слышное журчание воды доносилось до его слуха. «Совсем рядом ручеёк!» Казак наклонился, вновь прислушался. Журчание доносилось из-под толстых стеблей лопуха. Ручеёк тоненькой струйкой сочился меж скалистой почвы и таял, не оставляя следа, метрах в пяти от валуна. Василь раздвинул мясистые стебли, почти у самого корня лопуха между небольших камешков бил родник. Точнее, не бил, а медленно вытекал из-под земли. Помня науку деда Трахима, Василь не стал разрывать почву, чтобы увеличить сам родник. Это могло привести к обратному эффекту. Маленькие и слабые родники уходили внутрь земли, если неопытная и незнающая рука пыталась их расчистить. Василь пошарил и вынул из поясной сумки кусок мягкой суконной ткани. Приложив ее к крохотной лужице, образованной родничком, и используя ткань как фильтр, Василь стал жадно пить, делая большие глотки. От этой затеи пришлось почти сразу отказаться, так как сил родника не хватало вновь наполнить ямку величиной с небольшую ладонь. Василь стал пить мелкими глотками, и дело пошло лучше. Выпрямившись и переведя дыхание, он вновь припал к живительной влаге и напился в волю. Сделав шаг к валуну, он вновь уселся на зеленый ковер альпийских трав, пьянящих своим духмяным ароматом, и прикрыл на минутку глаза. Образ красавицы Хохлушки невольно вкрался в мысли. Вспомнился, как будто вчера был осеновал — Жаркая июльская ночь, такая же жаркая, пышущая страстью девка-работница. Ее обнаженное пышное тело, пахнущее терпкой смесью желания. Ненасытная и любвеобильная, она сводила с ума, отключая возможность здравомыслить. Да и кто же из молодых казаков-станишников смог бы удержаться от соблазна попробовать сладость любви такой женщины? «Ведьма! Здесь уж сила инстинкта переборет любой строгий указ стариков на запрет водить шашни с гамселками. Однако поступок повлек за собой много бед, сея в сердце тревогу и боль. Многое могло случиться по-другому». Крепко жалела посля Василь о но дурная голова, затуманенная изрядной порцией дымки, не думает что робить. Вот и поплатился Василь Руть за свою страсть к молодым девкам. зарок дал перед стариками стаништами да атаманом батькой сотника Билова с бабами даже нить бы ни-ни. Легкий ветерок пронесся в мимолетном порыве и взбодрил разомревшего на солнце пеки казака своей прокладой. Пронесся и растворился между ближних отрогов. Василь сорвал сочный лапуцик и, зажав его зубами, стал откусывать и жевать его мягкую нижнюю часть. Сойдет. Тишину нарушил знакомый с детства посвист. Василь нехотя приподнялся и посмотрел в сторону раздававшегося звука. Слива метрах в пятидесяти среди кустов дикого агруса торчал светло-коричневый столбик. Василь улыбнулся. Каждый казачонок признал бы в этом столбике зверька, названием которого нарекают ленивых лежебок. Бабак только нагуливал жир на зиму, когда он впадает в долгую спячку. Выглядел он худосочным. Мабуть и нару себе подагру сам сробил. Возни с ним, богатыця усе одно не разведешь. Отмахнулся казак от появившейся в начале идеи поймать бабака и вслух пропел негромко: Куплю дзюбы, куплю дзюбы, черевички с бабака, да чтоб моя дзюба, люба выбывала го пока». Вновь в сознании промелькнул синовал, смеющаяся голая батрачка-хохлушка, жаркая ночь, проведенная с нею. «Фу, язвите в печень!» — ругнулся Василь и, громко свистнув, махом подскочил на ноги. Бабак исчез в один момент, будто и не было его. Пугливый зверек, но жиры мяса полезные, далеко не лопух. Казак посмотрел на остатки стебля и, вздохнув, выкинул. Жиры спящих животных – медвежий, борсучий, сурчины – считались на Кубани эффективным лекарственным средством, так как их жиры насыщены полезными веществами и витаминами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности животного в период зимней спячки. Бабак привередлив к пище, он отбирает чистые корешки, зерна, растений и травы, поэтому жир сурка является экологически чистым, наполненным питательными веществами. От простуды жиром детей в станице казачки натирали, не было лучшего средства при кашле, если смешать растопленный жир бабака и овечье или козье молоко, захворавшие дети быстро шли на поправку. Отдохнув, Василь продолжил свой путь. Задержался я с дольменом и с отдыхом, да и мысли всякие в голову лезут, негоже, что дядька Мыкола Достонишники скажут. Подбадривая себя, казак направился дальше. Склон стал более пологим, трава не такой высокой, было видно, что ее не скашивали, а срезали, и она вырастала вновь. Так могли делать, конечно же, не люди, а животные. На это указывало то, как аккуратно и выборочно была срезана трава, и то, как неравномерно она росла. Кое-где лежали кучки катухов, что также указывало на то, что здесь проходила отара овец. Засмотревшись, Василий наступил на одну из кучек. Катухи оказались свежими. Скорее всего, рано утром товарчи перегоняли Атару на новое место. Прикрыв ладонью глаза от яркого солнца, Василий осмотрелся. Вот и тропа, по которой они спускались к Аулу. До перевала, где ждали посыльного коневоды с конями, оставалось около трехсот сажений. Василий уж было повернулся, чтобы, собравшись силами преодолеть последний участок пути, как увидел сизый дымок, поднимавшийся среди гряды волунов в в ста от него. Место здесь было более открытым, и ветерок гулял на просторе как мог. Его дуновение приятно охлаждало разгоряченное лицо. Чуткий казачий нос уловил легкий запах приготовляемой пищи, принесенной неугомонным ветерком. В утробе снова заурчало. Соблазн оказался великий, прибавив ходу, Василь направился к тому месту, откуда пахло костром. Не забывая об осторожности, он, крадучись, подполз с подветренной стороны к валунам и осмотрелся. Атара овец спаслась посреди высокого разнотравья. Два громадных волкодава лениво лежали не невдалеке, у костра сидело три человека. Судя по описанию и одежде, это были те самые товарчии, о которых говорили Иван и Осип, вернувшись из разведки. Пастухи мирно балакали, лениво подчеркивая жестами самые яркие выражения. Убедившись в том, что опасности ничего не представляет, Василий встал из-за укрытия и медленно направился к товарчам. Собаки, как положено, заметили казака первыми и, подскочив, Ринулись было на непрошенного гостя, но были остановлены резким окриком одного из пастухов. Увидев несущихся к нему собак, Василий остановился, слегка согнул ноги в коленях и приготовился, как безопаснее для себя отразить натиск животных. Напряжение спало, когда казак услышал окрик пастуха. Подойдя к костру, Василь по традиции приложил руку к груди и слегка склонил голову, обозначая тем самым, что намерения у него сугубо мирные. Двое из товарчиев, те, что были постарше, ответили ему тем же, приложив руку к груди и склонив голову. Третий же, что был поболоже, лишь слегка кивнул в ответ. Это насторожило приказного, но заострять внимание на этом он не стал. Он гость. А на Кавказе гости, друг и посланец небес. Одно смущало Василя. Он не знал черкесского, но помнил о том, что языком жестов и мимики можно сказать намного больше, чем речью. Запах пищи вызвал обильное слюноотделение. Пахло невыносимо вкусно. Живот вновь предательски завыл, и Василь невольно сглотнул слюну. В казане дымилась шурупа с плавающими посреди нее, как корабли, кусками баранины. Самый старший из пастухов и, судя по всему, главный достал из походной саквы глиняную кисаю, наполнил ее шурупой и поверх положил кусок баранины на ребре. Протянув кисаю, он вновь слегка склонил голову. «От всего сердца, ешь, уважаемый», — читалось в его взгляде. Василь посмотрел на других пастухов. Второй тоже улыбался открытой улыбкой. Третий же ворочил желваками, сжимая зубы. Он внимательно посмотрел на кинжала Василя, притроченный к кавказскому поясу. Руть заметил это и сел на гладыш, принял кисаю из рук пастуха, приложив руку к груди и поклонившись в ответ. Шурпа была жирной, горячей, ароматной. Чтобы не обидеть хозяев, казак прочитал молитву про себя, и принялся поглощать содержимое миски. Обжигаясь горячей шурпой и запихивая в себя кусок баранины, Василь торопился. Нужно было спешить к коневодам, да и этот молодой пастух странно себя вел по отношению к нему. Посматривая временами на горцев, казак поглощал еду. Старики улыбались ему в ответ, кроме того, что помоложе. Василь невольно встретился с ним взглядом. Горец, словно читая мысли казака, вновь посмотрел на кин и жал приказного. Руть заметил, как вспышка ненависти блестнула в черных глазах горца. «Э, -э, э, а ты, видимо, не совсем пастух, да жал тебе этот, судя, по всему знаком, подумал молодой казак, пристально глядя на смотревшего на него горца. Оружие это Василь снял с зарубленного им ваули Черкеса, и кенжал был знатный, лаконичный и одновременно богатый по своему оформлению. Он был ручной работой и выполнен из дамасской стали. Лезвия украшали тематические восточные узоры, а нужны были еще и с изображением всадника на коне и кабошоны нефрита – Рукоять кинжала выполнена из латуни с нефритовыми вставками. В черкесе, сидевшем напротив Василя, закипала ненависть. Белки глаз нервно двигались, желваки перекатывались от злобы. Он что-то резко сказал, пытаясь встать, но был остановлен таким же резким окриком старшего по возрасту пастуха, Рудь знал, что по законам гостеприимства, пока он находится здесь, его тронуть никто не посмеет. Старший пастук, солмач, улыбнулся приказному, помахивая открытой ладонью, мол, все спокойно, ничего не случится. Василь был не из робкого десятка, но не хотелось ему омрачать гостеприимство стычкой с горцем. Закончив с трапезой, он встал, склонил голову и, приложив руку к груди, произнес как можно мягче «Рахмат! Саубул!». В ответ Салмач тоже наклонил голову и, приложив руку к груди, сказал «Саубул!». Другой пастух последовал примеру старшего товарища. Третий же вновь порывался встать, но снова был остановлен резким окриком Салмача. Казак, попрощавшись с товарчами, не оборачиваясь, чтобы не возбуждать лишний раз гнев черкеса, направился к конечной цели своего похода. До скалы, отделявшей перевал от склона, за который укрывались коневоды с конями, оставалось сажение сто не больше, как руть услышал стук шаговый звук перекатывающихся камней. Казак покривился, понимая очевидное. В следующий момент, мимо него, разрезая воздух противным свистом, пронеслась пуля и, глухо стукнув о скалу, упала среди камней. Не дожидаясь следующего выстрела, Василий нагнулся вправо, вытащил из очаги нож и, разворачивая корпус, с силой метнул его вдогнавшего его горца. Тот, видимо, не ожидая такой прыти от казака, опешил, застыл на мгновение, но все же успел увернуться от несущего смерть Корбижа. Нож вошел черкесу в правую руку. Горец выронил пистолет. Потянулся было за кинжалом левой рукой, но в тот же момент казачья шашка, со свистом разрубая воздух, с силой опустилась на плечо джигита. С хрустом разрезая ткани и кости, шашка завязла, дойдя до грудины. Хватая беспорядочно ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег, черкес в предсмертной агонии ворочал белками выпученных глаз. Из страшной раны вытекала кровь, заливая бешметы и шальвары. Глаза горца уставились на казака, зрачки округлились. В них затухал свет, и душа мусульманская, оторвавшаяся от тела, полетела к Бренное тело упало к ногам Василя и задергалось в конвульсиях, выплескивая остатки крови на камни. Василь стоял словно каменный. Он и сам еще не осознавал до конца, как ему удалось так быстро справиться с противником. Оцепенение прошло, и сознание вновь вернулось к нему. «Господи, прости мою душу грешную!» – прошептал Василь, с трудом вытаскивая клинок из безжизненного тела черкеса. «Ну чего тебе не сидилось? Сейчас бы ел дальше свою баранину и был бы счастлив!» Взяв черкеса за ноги, Василь оттащил тело за камни, отер шашку о полу черкески, собрал заработанные в честном бою трофеи, снял кинжал с пояса горца, подобрал лежавший в двух шагах на земле пистолет, осмотрелся, нет ли еще какой опасности. Все было тихо, Василь постоял еще несколько минут и направился к перевалу.